«Не суетись. Ты меня не видишь, но я тебя вижу отлично. Ты как, идти сможешь? Возле щенка Харибды не стоит оставаться, могут нагрянуть родители. На будущее. В следующий раз сразу стреляй по глазам, иначе эту тварь убить невероятно сложно». «Щенка?» — ошеломленно вырвалось у Динки. «Ты сказал, это щенок? Никогда не видел таких зверей?» «Всего второй раз на моей памяти взламывают барьер сквозь вентиляционную шахту. Но проблем от них не меньше, чем от взрослых. Сейчас. Только подберу оружие». Натуралист потянулся удержать его за плечо. Димка инстинктивно дернулся, высвобождаясь. Прикосновение было неприятным. Горло и легкие першило от пропитавший воздух копоти. Парень надсадно закашлялся. «Нужно уходить». — настойчиво повторил сталкер. «Этот чудный малыш еще не сдох, подходить опасно, а тратить патроны не хочу. К тому же весит он килограммов шестьсот, а автомат где-то под ним. Да и вообще, было бы ради чего надрываться. В убежище для тебя найдется оружие, здесь недалеко. Пошли уже, поговорим по пути». Сквозь его слова ясно читалось и недосказанное. «Да и мне будет спокойнее, если ты пацан». «Походишь пока без оружия». Димка не испытывал благодарности за спасение. Не хотел испытывать. Зажал в душе предательскую слабость, не позволяя ей вырваться. Так нужно. Нельзя сейчас расслабляться и расточать симпатии. В конце концов, не будь похищения, и он бы здесь не оказался, и его жизнь не подверглась бы опасности. Причины и следствия, как учил Федор. Но там... Куда его собирался отвезти похититель, могла оказаться сестра. Поэтому он подчинился, пошел следом, прихрамывая и кривясь от боли в ноге. А оружие, оружием в случае чего могут стать и руки, удобный инструмент для удушения, или шею сломать. — Как ты видишь в такой тьме? У тебя что, тепловизор? — Я сам по себе тепловизор. На, держи фонарь. Только в лицо мне не свети. Тычок в грудь в полной тьме. Димка на ощупь определил фонарик с ременной петлей, как по заказу. Руки, которые все еще трясло мелкой дружью после боя, останутся свободными. Он торопливо натянул налобник на голову, включил. Свет. Яркий, чистый, волшебный, живой. Тьма раздосадованно зашипела, отступая в потаенные углы, ускользая от луча, залившего коридор, четко высветившего спину топавшего впереди сталкера. Тот шагал спокойно, размеренно, обходил мусор на полу, словно и в самом деле смотрел сквозь тепловизор. Да, натуралист всегда славился своим ночным зрением, это Димка помнил. Но видеть в полной, абсолютной тьме — это что-то неестественное, запредельное. Почему он его совсем не опасается? Почему думает, что Димка не вцепится в него сзади, не понимает, что раскрыт? Что-то тут не то. Неужели он ошибся, и натуралист действительно не причастен к похищению? Но тогда вся эта смертельная прогулка будет зряшной потерей времени. А может, просто притупляет бдительность напускным доверием, чтобы... Чтобы что? Выбрать момент и убить? Тогда зачем было спасать? Нужно было просто дать Харибде доделать работу? Как-то все неправильно. Димка понял, что если сейчас же не прояснить ситуацию, то просто взорвется от распиравших его сомнений, наделает глупостей, о которых будет жалеть. Но натуралист, словно почувствовав, что творится у бауманса в душе, его смятение и злость заговорил первым. «Думаю, ты здесь не случайно?» «Не случайно?» «Да». Охрипший голос показался чужим. Димка прокашлялся. «Как и ты! Ты тоже здесь не случайно? Человек, которого мы преследовали от станции, был причастен к похищению моей сестры». Он пытался скрыться через твою берлогу. Так я сюда и попал. — А как получилось, что ты остался один? — Кое-кто любит оставлять на пути растяжки, — недобро бросил Димка. — Надеюсь, под тем завалом никто не погиб. — Даже так? Завал? Серьезный? — Более чем. Свод обрушился, путь перекрыт. Поверь, я тоже надеюсь, что никто не погиб. Старая растяжка, не думал, что сработает. И раз на то пошло, не думал, что вообще кому-то кроме нас придется зайти в этот коридор. Странный разговор, и все не о том, что интересовало Димку на самом деле. Надоело ходить вокруг да около. Ту записку! Ты ведь для испанца ее оставлял? Даже это уже знаете. И что случилось с испанцем? Димка ожидал совсем другой реакции, но и такой ответ подтвердил его подозрение. «Причастен!» «Натуралист причастен к похищению!» «А значит, все было не зря!» Но так спокойно, так самоуверенно натуралист в этом признался – Словно нет никакого похищения, а так, недоразумение прогулка по свежему воздуху. Никаких тревог и волнений родственников, никаких испорченных нервов, десятков людей, задействованных в поисках. — А ну, стой! — заорал Димка, сжимая кулаки и чувствуя, что от захлестнувшей сознания ярости мутится рассудок. — Стой, сволочь! Отвечай, что ты сделал с моей сестрой! Не сдержавшись, он попытался схватить сталкера за плечо, чтобы заставить повернуться, посмотреть в лживые глаза, прочитать там ответ. Тот неожиданно ловким движением ускользнул от его пальцев и в лицо Димки тут же уставился зрачок автоматного ствола. «Не горячись, парень. Сперва ответь на мой вопрос. Так что случилось с испанцем?» «Я прострелил ему башку», — выпалил Димка. «И это тоже вышло не случайно. Я стрелял в него и попал. И что ты теперь сделаешь? Убьешь меня?» Несколько секунд томительного молчания. Димка готов уже был снова броситься на сталкера, подыхать так в борьбе за свою жизнь. Но тот заговорил раньше, снова с удивительной точностью предупредив его порыв. «Зачем тогда было тебя спасать?» Все такой же спокойный голос, разве что теперь глуховатый, пронизанный искренней печалью. Что же до испанца? Он был хорошим человеком, одним из нас. К сожалению, в этом мире многое предопределено и многое не дано исправить. Так ты хочешь увидеть сестру? Да или нет? Она жива? Да жива, дурень! Живее тебя будет!» Ты вон на ногах уже еле держишься, а все, хорохоришься. Все, не стой столбом, иди за мной. Все ответы получишь, когда придем, тут недалеко. Спокойствие этого человека, его беззлобность обезоруживали. Как Димка не искал фальши в его поведении, он не мог ее обнаружить. Вспомнилась фраза, которую часто повторял Ворчун, пока Димка проходил обучение в полисе. «Всегда старайся лучше разобраться в ситуации, прежде чем делать выводы. Ты идешь или нет?» Димка упрямо мотнул головой и, прихрамывая, последовал за сталкером, уже медленно таявшим впереди во тьме за границей освещения. «Разберемся. Во всем разберемся!»